Глава двенадцатая. Дом семьи Баль. «Анна-Мария, рад вас видеть». В этот раз дворецкий улыбался. «Господа вас ожидают в гостиной? Сына с собой не взяли?» «Спасибо». Девушка поклонилась и прошла за мужчиной. «Нет, Алексея не взяла. Нашла с кем оставить». На самом же деле домовой, обвешенной кучей редких артефактов – Проник в замок вслед за сослуживицей. Его целью было, во-первых, побывать в подвале, а во-вторых, попытаться полностью обследовать чужой дом. Господа Баль, хозяйка таверны, пришла. Ставр распахнул перед Анной Марией дверь. Как мы рады! На встречу вошедший поднялся седовласый мужчина. Ваши пироги были бесподобны, а чай придал магической бодрости. Скажите, милая, Он неожиданно прикоснулся к ладони девушки. «У вас хватит запасов радужной гусеницы на сто персон. Я бы и салат заказал из грибов». «Гусеницы хватит, господин Баль». Она с усилием выдернула ладонь из захвата. «А вот грибов вряд ли». «Я щедро заплачу за пироги и драгоценная Анна-Мария, если вы приведете своих радужных драконов». Наконец девушка поняла, почему он так льет елей. Вы подумайте, не дал он вставить и слово. Вся поляна перед нашим домом будет отведена для них. Украсим магическими огнями. Как только гости и брачующиеся уедут, так вы сразу сможете уйти. Вам с сыном накроют столик в тени деревьев. Сами понимаете, что на свадьбу пригласить на торжество не могу. Но как охрану драконов, пожалуйста. Какая сумма сможет вас заинтересовать? Конечно же, в золоте. «Заманчивое предложение, господин Баль. Насчет пирогов я согласна, а вот драконы...» «Пожалуйста, сделайте милость», — в уговоры вступила хозяйка дома. «Для нас это очень важно. Приедет сам старейшина. Возможно, своим согласием вы не только порадуете нас и гостей, но и сможете загладить проступок», — дама смущенно посмотрела в окно. «Ваши драконы украли цветок старейшины», — Вы, наверное, не знаете, но все драконы очень ревностно относятся к своему имуществу. Мой муж, господин Баль, в прекрасных отношениях со старейшиной и сможет, если мы с вами придем к определенному соглашению, уговорить сменить гнев на милость и не бросать вас за решетку. Анна-Мария сделала вид, что испугалась. «Согласна, я согласна», — поспешно пролепетала та. «Мы не сомневались, что вы разумная женщина», — Спасибо, мужчина протянул руку. Ставр, проводи гостью на кухню. А говори детали, цену, количество порций. Тон собеседника переменился, стоило тому добиться желаемого. До свидания, господа Баль, Анна Мария склонила голову и присела. Через время девушка вышла из дома и, не останавливаясь, направилась к воротам, за которыми невдалеке должен был ожидать экипаж. Темнело. «Рассказывайте!» Мартиша в нетерпении ходила по кухонному столу и еле дождалась, пока пришедшие усядутся. «Вы знаете, у меня, несмотря на кучу артефактов, не получилось проникнуть в подвал. Камень, заговорённый на родовой крови, запирает вход. А вот дом мне удалось обследовать». Алексей замолчал и отпил чай. «Так вот, в доме и правда проживает, кроме престарелых господ, их сын». В одной из комнат висят мужской черный костюм и свадебное белоснежное платье. Присутствие невесты не обнаружил, но обнаружил следы одного нашего знакомого, пограничника Владислава. Он часто бывает в доме, судя по разговорам прислуги. Ох, они болтливые. «Ты же использовал зелье болтливости и правды, подлил им в чай», — усмехнулась Анна-Мария. «А потом нашептывал вопросы. Рассказывай, не тами. Все то ты знаешь. Да, использовал. Мне повезло, что служанки отвлеклись. Так вот, у Владислава какие-то денежные вопросы со стариком Балем?» Про градоначальника спросил. Ответили «Лопух, не видит, что творится под носом». «Больше ничего не успел узнать. Пришлось разбить чашку. Вы с дворецким пришли». «Подожди, а про главное не сказали, кто или что заперто в подвале?» «Нет, не сказали». Только мне стоило поинтересоваться, как их глаза остекленели. Они замерли и совсем замолчали». «Мы на правильном пути», — заявил Крис. Приказ хозяина, завязанный на клятве, оказался сильнее. Поэтому и молчат. Варианта два. Первый — пробираться ночью в этот дом и взламывать замок, прежде усыпив всех домашних. «Очень сложно. Сам понимаешь, что кто-то может отсутствовать». «У кого-то будет иммунитет на твое воздействие», — парировал Алексей. «Риски высоки». «Второй — это ждать дня свадьбы. Вы узнаете принцессу? Если ее держат в подвале в качестве невесты, то зла не причинят». «А что, если она на воде и хлебе, и ей плохо? Вдруг силой заставляют выйти за драконьего отпрыска? Я за то, чтобы рискнуть пробраться ночью». Анна-Мария рисовала пальцем круги на столе. Чемодан рвался на дело вместе со всеми, но его оставили под присмотром мартиши. Он недовольно клацнул замками, сообщая свое недовольство. Понимаешь, ты очень приметный, присев рядом с ним, Анна Мария погладила друга по боку. Спасибо тебе за зелье, мы тебя очень ценим. Чемодан подставил правый бок под поглаживание и довольно отошел в сторону. Хочешь, мы у тебя проведем полную ревизию? «Я все запишу и пронумерую», — услышала уходящая троица, голос мартиши, закрывая дверь на кухню. Решено было уходить тихо, дворами и огородами, заранее выпив зелье невидимости. «Имейте в виду, зелье старое, сколько действовать будет, не знаю». Анна-Мария не опасалась говорить под пологом тишины. «Свежее действует два часа». «Перед домом выпьем еще. в ответ прошептал Кристофер. «Но я считаю, что зря мы пытаемся вломиться в спящий дом. Алексей же попробовал открыть дверь подвала. Не получилось». «Да, он попробовал», — не стала спорить девушка. «Но мы тогда не знали, с помощью какой магии она была закрыта. Сейчас знаем, и я вооружена. Вот», — хозяйка таверна вынула из кармана ничем не примечательный ржавый ключ. «И что это?» — полюбопытствовал Крис. «Это, друзья мои» воровской ключ одного драконьего умельца, жившего лет триста назад, если не раньше. Так вот, он попал в нашу семью по случайности. Не нужно на меня смотреть подозрительно, мы не родственники». «Никто тебя не подозревает. Поясни, что он делает. Я не чувствую в нем магию», — подтолкнул к дальнейшим откровениям Крис. «Я точно не знаю, но тот умелец каким-то образом добыл кровь всех древнейших драконьих ветвей», И именно на этой крови и сделан этот артефакт. Поэтому он и выглядит ржавым». «Древнейших семь семей. От них произошли все остальные драконы. Но чистых представителей давно нет». «Ну и ключу много лет», — парировала Анна, посмотрев на Криса. «С таким артефактом, возможно, нам улыбнется удача». Алексей отодвинул в заборе сломанную заранее доску, пропуская вперед напарницу. Сейчас соблюдайте тишину. Придется идти пешком, чтобы не привлекать внимания. Они так и поступили. До нужного дома добирались примерно полчаса. Алексей недолго возился с дверью. Войдя в дом, компания разделилась. Домового оставили следить за тем, чтобы никто не проснулся, а если проснется, то быстро предупредить. Вход в сам подвал, как ни странно, не закрывался. Обычные деревянные ступеньки. Привели в небольшое полутемное помещение с еле заметным желтым магическим шариком под потолком. Он давал свет лишь для того, чтобы идущий видел очертания ступенек и не сломал себе шею при падении. «Подожди, Анна-Мария», — молодой человек отодвинул девушку. «Что-то странное. Алексей говорил, что тут будут дополнительные защитные чары, но их нет». Он поднял глаза и внимательно осмотрел дверь по контуру. «Хозяева могли заметить, что кто-то пытался проникнуть». «Думаешь, это ловушка?» Тонкие пальцы вертели старый ключ. Анна-Мария нервничала. «Поздно отступать. Если ловушка, то мы уже в нее попали, проникнув в чужое жилище». Произнесла и, быстро вставив ключ в скважину, повернула его. Дверь медленно, но без скрипа открылась. Кристофер щелкнул пальцами, вызвав огонек. «Да тут целая комната», — удивленно прошептала Анна-Мария и прошла к кровати. «Девушка спит, не привязана», — констатировала та, приподняв одеяло. «Вы кто? Кто вы?» — спящая неожиданно подскочила, прижав в груди одеяло, и завизжала. «Убийцы! Милый Фредерик, помогите!» Проникшие в чужой дом пытались в четыре руки утихомирить и удержать орощую девицу. Она под артефактом или зельем, прорычал Крис. Хватаем ее и бежим. Вам помочь, господа! Анна Мария замерла, узнав голос за спиной. Владислав? Анна Мария удивленно смотрела на спокойно, стоящего в стороне пограничника. За его спиной маячили слуги и дворецкий. На происходящее присутствующие смотрели без удивления. Похоже, все были в курсе, кто находится в подвале. «Отпустите девушку и сделайте несколько шагов назад, если хотите выбраться отсюда живыми», — приказал Владислав. Незнакомка, сидящая на кровати, неожиданно замолчала и укуталась в одеяло. «Лерия, отдыхайте, мы вас больше не потревожим». Пограничник, держа в руке артефакт и небольшую бутылочку, приказал Анне и Крису. «На выход. Не делайте резких движений. Артефакт не умеет ранить, сразу убивает». «А теперь поговорим, кто вы и зачем залезли в дом моих благородных друзей». Только Дворецкий закрыл дверь в подвал, Владислав приступил к допросу. «Вы похитили и незаконно удерживаете человеческую девушку», — глухо произнес Кристофер. «Нет, господа хорошие, это не благородная пара баль преступники, а вы. Именно вас поймали, когда вы вломились в чужой дом», — парировал Владислав. Девушка же находится в подвале по собственной воле, соблюдая традиции драконьей семьи. «Это какие же?» – не выдержала Анна-Мария. Она хорошо рассмотрела незнакомку, и эта встреча ее расстроила. За дверью была не принцесса и даже не Валентина. «Пост и молитвы», – последовал ответ. Лерия сама выбрала подвальную комнату. «Вы, наверное, обратили внимание, что она обставлена словно апартаменты лучшей гостиницы?» «Мы заметили, что девушка под каким-то влиянием. Вы ее опоили?» — не успокаивалась Анна-Мария. «Лишь бокал красного вина перед сном, не более», — в разговор вступил дворецкий. «Покажите документы, подтверждающие, что невеста по собственной воле приехала в долину, и именно к Фредерику, и я требую разговора с Лерией. Пусть она подтвердит ваши слова». «Анна-Мария, ты думаешь, что всех провела?» Владислав сделал шаг вперед и наклонился. В его словах сквозило злоба и презрение. «Так вот, это не так. Я тоже умею наводить справки и искать то, что скрыто. Может, ты поведаешь, собравшимся, зачем приехала в долину на самом деле? У бывшей хозяйки таверны не было племянниц, детей, внуков и других родственников. Что ты пытаешься разнюхать? А ты кто такой?» Он резко развернулся в сторону Кристофера. «В нашем городке нет драконов без крыльев. Все, кого я подсылал к вам в таверну, не узнали тебя». Кристофер молчал. «Господин». Дворецкий подошел к Владиславу и зашептал что-то на ухо. «Хорошо, я согласен. Взять этого». Пограничник указал на Криса. Тут же под ноги отважной команды полетела склянка. Анна-Мария и Кристофер медленно начали оседать на пол – но сильные руки слуг поймали их, не дав удариться о холодный пол. В себя хозяйка таверны приходила с трудом. Голова была чугунной, глаза удалось открыть с третьего раза. «Где я?» — прошептала Анна-Мария. «Дома, деточка!» — Мартиша обмахивала бедняжку своими страницами. «Где Алексей и Крис?» — она медленно села. «Алексей на кухне уже часа три, как наготавливает. Скоро открытие» а желающих не уменьшилось. Пришли вчерашние помощники, он взял с них клятву, те привели свою матушку. Сейчас вчетвером под командованием женщины работают. Им придется заплатить». «Заплатим. Чем же таким убойным нас приложил этот гад Владислав? Как себя чувствует Крис? Но как мы очутились в таверне?» Мысли путались, соображалось плохо. «А Криса нет», — прошелестела страницами Мартиша. «Тебя одну принесли», — через несколько минут появился Алексей. Высокий красивый дракон со злобным выражением на лице приказал на словах тебе передать. «Работаешь, как ни в чем не бывало, выполняешь заказ на пироги и радужных драконов. Как только старейшина покидает наш гостеприимный городок, они отпускают Кристофера, но при одном условии, что тебе и Алексею сотрут память и отправят обратно в человеческую часть империи». Всем любопытствующим и заинтересованным твоей судьбой скажут, что приличного богатого и молодого мужа не нашла, разочаровалась и отправилась за счастьем в столицу». «Это мы еще посмотрим. Анна-Мария потёрла пальцами виски. Сделаем вид, что согласна на все условия. Нужно узнать, где держат Кристофера. А в лучшем случае поговорить со старейшиной драконов. Мартиша, а что у нас из древних зелий есть?» «Какого свойства?» Та уже шелестела страницами, чтобы без вкуса и запаха снимала всяческие магические последствия. Нужно помочь невесте, она не должна совершить ошибку и потом всю жизнь об этом жалеть. «Дай подумать». «Получается, что Владислав немного обо мне узнал», — обрадовалась Анна-Мария. «Не заподозрил в Алексея Домового». «Нет, не заподозрил. Извини, Анна-Мария, что не вмешался», — на пороге стоял Домовой, — Почувствовал, что ты очнулась, решил прийти. Я до последнего колебался. Мог отвести зелье, но, почувствовав, что это лишь сонный эликсир, решил повременить. Зато кое-что новое узнал. Владислав в разговоре с дворецким проговорился. «О чем? Девушка морщась и расчёсывала волосы». «Он думает, что ты приехала не просто так, а именно из-за похищения невест. Решил что ты сыскать под прикрытием с ребенком. А всем этим заправляет именно Владислав. У него и помощников хватает, и заказчиков. Про принцессу ничего не сказал. «Любопытно. Получается, что на границе было представление с похищением Валентины?» «Нет, там все пошло не по плану». Домовой вытянулся, оскалился и попытался повторить интонации Владислава. Еще этот идиот Кузьминцев практически подставил меня на самой границе. При таком скоплении сослуживцев...» Он уже два раза пытался со мной договориться о покупке невесты. Да только денег мало предлагал. Жмот. Все ездил в приграничные города любоваться юными красавицами. Я не лучше. Не понял, что он замыслил. Невеста была не для него. Теперь все магическое управление сыска на ушах стоит. Жалобу накатали в Совет Драконов. Требуют разобраться в ситуации. Если его найдут и поймут, что и приглашение поддельное, и невеста ворованная начнут копать глубже». Домовой замолчал, перевел дух и произнес: «Невесту Владислав готовил для какого-то богача, но Валентина умыкнула из-под носа пограничника недовольный заказчик, у которого заказ-то не принимали». «Теперь понятно, почему он предложил стереть память, а не убил на месте. Боится, думает, что мы по его душе и грязные делишки прибыли. Раз так, то поможем ему раскаяться», — встала Анна-Мария. «Мартиша», — Как найдешь зелье, приходи на кухню. Еще бы сыворотку «Правды», — девушка с надеждой посмотрела на брошюру. «Не переживай, иди. Будет им праздник», — Мартиша продолжала думать. «Алексей, у тебя есть мысли, где искать Кристофера?» «Нет, Анна», — ответил домовой, следуя за девушкой на кухню. «Мне пришлось остаться с напарницей, и куда увезли дракона, я не успела следить». Разберемся. в который раз повторила девушка. Притихший чемодан последовал за Анной Марией на кухню. Она обернулась и присела на корточки. «Ты чего?» — погладив, спросила артефакт. «Переживал за меня?» Тот тихо щелкнул замками. «Зря. Со мной все в порядке. Надеюсь, ты не сообщил моему отцу?» Чемодан помедлил и щелкнул. «Ага. Значит, очень хотел, но повременил. Правильно. Не нужно его беспокоить по пустякам, а то станется с него приехать». Анна Мария была единственным ребенком, поэтому родитель пусть и воспитывал ее в строгости, но всегда был готов броситься на помощь. Нет, не тогда, когда она упала и поцарапала коленку, а когда ей грозили серьезные неприятности или была угроза для жизни. Доброе утро, войдя на кухню, девушка с удивлением поняла, что к приему посетителей практически все готово. В огромную кастрюлю с салатом как раз отправлялись последние приправы. «А пирогов было столько?» «Вы всю ночь готовили?» недоверчиво поинтересовалась она. «Доброе утро, госпожа Анна-Мария!» из-за стола поднялась средних лет женщина и ее сыновья. «Нет, что вы, всего несколько часов. Я слабо навладею бытовой магией, поэтому могу сократить время приготовления. Но это совершенно не влияет на качество продукта». «Нас не представили?» — женщина протянула ладонь. «Жанья». «Очень приятно. Анна-Мария, но вы и так знаете мое имя». «Я безмерно благодарна вам за работу. У меня слабое здоровье и нет рекомендаций, поэтому в богатые дома служанкой не берут. А тут мои сорванцы вечером деньги приносят. Как я радовалась, что вы их взяли на постоянную работу. А когда они через полчаса вернулись домой и позвали меня...» Ее глаза наполнились слезами. «Спасибо еще раз. Вы не пожалеете. Я буду готовить, а мальчики обслуживать зал. Тем более, что Алексей с нами». Анна-Мария смотрела на притихших братьев и радовалась, что те сами решили прийти рано утром в надежде получить работу. «Хвалю за находчивость». Девушка пожала руку одному, а затем и второму работнику. Те заулыбались. «Мы не подведем, ответили новые работники в голос. «Я на это надеюсь и заплачу щедро, так как не смогу постоянно находиться в таверне. Беру заказы на вынос, ищу новых клиентов». Работники внимательно слушали. «Хочу расширяться и удачно выйти замуж». «Вот она что!» — улыбнулась Жанья. «Присаживайтесь, позавтракайте, выпейте чаю, он и людям бодрости прибавляет». «Спасибо». Анна-Мария перевела взгляд на окно. Радужные драконы, толкаясь, пытались занять место возле окна. «Алексей?» – она перевела испуганный взгляд с драконов на домового. «Они сегодня ничего не приносили?» Радужные замерли, перестав толкаться. Хозяйка таверны поняла, что те не только услышали ее слова, но и все поняли. «Сегодня нет. Тебя, похоже, сторожили. Еле уговорил не нападать на Владислава. Очень умные, только говорить не умеют и в людей оборачиваться». Сделал выводы домовой. Девушка допила чай, поманила за собой домового и вышла во двор к радужным друзьям. «Не желаете крылья размять и меня с Алексеем покатать?» Три дракона радостно закивали головами и запрыгали на месте, словно затасковавшиеся по прогулке псы. Через минуту в светлеющее небо поднялись три дракона с седаками. «Алексей, сам понимаешь, что полностью новым работникам доверять нельзя. Пусть ты и взял с них магическую клятву», — произнесла девушка, лишь лапы драконов коснулись земли. Они остановились на красивой поляне, практически на обрыве, недалеко от моря. «Красиво», — Алексей осмотрелся. «Я думаю, что Криса Владислав прячет в своем доме». Возможно, и в доме градоначальника. Анна-Мария поглаживала разноцветный бок ближайшего дракона. «Не верю я, что он до такой степени глух и туп, не замечает, что происходит у него под самым носом». «Анна, пойми, легче выполнить условия Владислава». Алексей посмотрел на собеседницу и продолжил. «Шансы, что мы свободно попадем в наглухо закрытый дом, ничтожны. Нам нужно спасти девушку или хотя бы понять, по своей ли воле она идет под венец. Сегодня Мартиша выдаст рецепты, и вечером приступим». Он увидел, что напарница расстроена, и попробовал утешить. «Сама подумай, если уговоришь радужных драконов развлекать гостей на празднике, есть шанс привлечь внимание старейшины и даже поговорить с ним». «У него охрана, вряд ли он захочет меня слушать». «Сделаем все возможное». Алексей был непреклонен. Радужных питомцев долго уговаривать не пришлось. Они слушали, мурлыкали и, кивая головами, соглашались на все. Решив притвориться, что Владислав одержал верх, и Анна-Мария согласно на условия, работники сыска отправились обратно в таверну. А вот по возвращении их ждал сюрприз. Возле таверны уже собирался народ. До открытия оставались считанные минуты, когда Анна услышала знакомый звонкий голос по ту сторону двери. «Господа, сегодня таверна закрыта на смотрины, и не нужно возмущаться, возвращайтесь во второй половине дня. Возможно, хозяйка быстро выберет себе жениха, и мы освободим заведение». Анна распахнула дверь и увидела Клаудию в сопровождении двух десятков престарелых мужчин. Все они были облечены в костюмы с подарками и цветами. Девушка грустно вздохнула. Привела же секретарша свои угрозы в действие, Женихов доставила, хоть бы один молодой затесался. «Клаудия, доброе утро. А что тут происходит?» Хозяйка таверны пыталась широко улыбаться. «Почему вы пытаетесь разогнать посетителей?» «А вы, спешу заметить, Анна-Мария, совсем забыли, для чего прибыли в наш край?» «Сегодня смотр женихов, а также кое-кто, по слухам, грозился заплатить штрафы». Секретарь или помощница градоначальника смерила стоящую напротив девушку оценивающим взглядом, прицикнула и продолжила. «Даю вам пять минут, чтобы переодеться в наряд для Смотрин". «Подождите, Клаудия, но не обязательно закрывать заведение», попыталась возразить хозяйка таверны, но была бесцеремонно отодвинута. «Проходите, господа», — скомандовала Клаудия, и вереница улыбающихся мужчин потянулась в заведение. Все они расселись за столы, а строгий секретарь вынула список и начала перекличку. «Переодеться ей нужно», — бормотала Анна-Мария, выбирая между двумя платьями. Раскомандовалась. Девушка остановилась на темно коричневом платье чуть ниже колена. «Алёшенька, сынок, идём со мной!» — выкрикнула девушка, подходя к залу, чтобы все присутствующие непременно услышали. Была у Анны маленькая надежда, что половина, увидев ребенка, встанет и уйдет. Но она тут же отпала. Все старички остались на своих местах. Похоже, всем была нужна молодая, красивая жена, и ребенок не помеха. Мамочка, я тут! Веселый мальчуган пришел с белой бумагой и цветными карандашами. Буду рисовать! пояснил он присутствующим, усаживаясь за свободный стол. Итак, господа... Приступим к знакомству с невестой, громко произнесла Клаудия, называя первое имя. Как же была наивна в своих размышлениях Анна Мария, полагая, что сейчас все представятся, она сделает выбор в пользу одного жениха, остальные разочарованно вздохнут и уйдут. Нет, все было намного сложнее. Во-первых, все представились и не просто представились а рассказали о своей благородной семье вплоть до пятого колена, расписали, какое у них богатство, какой большой дом. У каждого оказался сад и два-три диких дракона. Во-вторых, благородные представители драконьей долины подарили девушке подарки. Их она распаковывать не спешила. Понятно, что у многих из присутствующих были дети. Все они оказались вдовцами. На немой вопрос Анны Марии Клаудия усмехнулась. «А что вы хотели, Анна Мария? Вдове-вдовец! Тем более у вас ребенок от первого брака». таверны устала кивать головой, улыбаться и получать знаки внимания. И вот, когда последний из мужчин, закончив свою речь, вручил свой подарок, она поднялась. «Спасибо за время, потраченное на меня. Я была рада видеть вас всех». Вы знаете, не ожидала такого приема. Свой ответ я дам через несколько дней, от кого приму ухаживание. «Анна-Мария, а вы не спешите?» Клаудия поднялась. «Господа драконы себя показали, теперь ваша очередь». «Моя? Но что я должна или могу рассказать?» Девушка развела руками. «А рассказывать ничего не нужно. Покажите свои умения. Мы попробуем ваши блюда». Тем самым оценим как хозяйку. Посмотрим, как вы накрываете на стол, вежливо ли разговариваете. Также хотим посмотреть личные комнаты, как обставлены, чисто ли там. И только после этого мужчины решат для себя, хотят ли участвовать дальше в отборе. «Господа, это уже перебор», — возразила Анна-Мария. «Я согласна и накормить, и ласковое слово сказать, но личные комнаты показывать не готова». «Возможно, вы хотите рассмотреть радужных драконов вблизи?» Мужчины, не дав Клаудии возразить, тут же согласились на редких питомцев. Некоторые из них пристыдили ведущую. Оказывается, раньше не было такого требования. Двое из присутствующих уже проходили подобный отбор, но безуспешно. «Извините, а как это в отборе? Этот день не последний?» В какой-то момент спросила Анна-Мария Клаудию. «Нет, конечно». «Вы выходите замуж в последний раз, поэтому и вам, и мужчинам нужно получше друг друга узнать, прежде чем сделать такой важный для себя шаг». Девушка искренне улыбалась. Видно было, что ей отборы доставляют удовольствие. «Возможно, она говорит правду, и про комнаты было лишь предлогом, хотела насолить успешной мне, а не искала компромат», — подумала хозяйка таверны. «Чай, пироги, омлет и салат. У нас скромное меню». Расставляя приборы, перечисляла название блюд Анна. «Но если у кого-то слабый желудок или нет зубов, то советую омлет». Драконы дружно посмеялись. Каждый поспешил заверить, что и зубы свои, и в других делах они человеческим мужчинам дадут фору. Завтрак прошел легко, с юмором. Похвалы сыпались со всех сторон. А вот поход к радужным драконам прошел не самым лучшим образом. Трое братьев, завидев небольшой мужской отряд, попятились к дальней стороне забора и отказались с ними общаться. «Вы чего?» — увещевала их Анна-Мария. «Это претенденты на мою руку и сердце. Сделайте милость, уделите внимание». Девушка сложила на груди ладони, умоляюще смотря на взбрыкнувших друзей. Один из них кивнул. Мужчины радовались, словно дети — Кого-то из них радужное подпустили поближе, а кому-то удалось их погладить. Анна-Мария отметила тех, кто не прошел строгий радужный отбор. «Значит, они и мне не подходят». «Ой, о чем я? Они мне все не подходят». Слишком в роль вжилась. А вот Крис... Вспомнив о молодом человеке, томящемся в плену, она на мгновение помрачнела. «Спасём. По-другому и быть не может». «Госпожа, я второй раз вас зову». О чем задумались?» Клаудия притронулась к ее руке. На сегодня знакомство закончено. Вечером все драконы, что решат продолжить проходить отбор, пришлют вам письмо. Если это будет один дракон, то выбора у вас не останется. Если же больше, то на следующий день и я приду, расскажу, когда и куда вас пригласят на свидание. Это может быть как ресторан, так и вершина горы. С каждым свиданием, как вы сможете отказать одному или двум драконам? так и они смогут выбыть по собственной воле. Посмотрите подарки. Возможно, какие-то из них вам не понравятся. К концу отбора все подарки вы вернете их владельцам». Последнее очень удивило Анну-Марию. «Получается, что это и не подарки. А что тогда? Отличительный знак, показывающий, насколько дракон богат и щедр? Прощайте. До свидания. Спасибо за прекрасное утро». Анна-Мария протягивала ладонь для пожатия, но каждый дракон прикасался к ней губами, выражая свое восхищение. «Ушли? Можем открываться?» К девушке, сидящей на стульчике, подошла новая повариха. «Отдохните часик, мы сами справимся. Совсем вымотали вас престарелые повесы». «Подождите, но вы же тоже вдова, почему не хотите выйти замуж? Нуждаться не будете?» Анна-Мария посмотрела на собеседницу. Тут все сложно. Мне повезло найти истинную пару. Другие мужчины для меня поблекли. Понимаю, вздохнула девушка и поднялась. Хватит хандрить, пора работать. С этими словами она направилась к входной двери и распахнула ее для посетителей.